В некоторых родах с иконой преподобного шли до самого ристалища, дабы уберечься от дурного глаза. Большинство раксов смеялись над подобным обычаем и выходили на поединок со светочем, очистительным огнем, зажженным в чаше, подвешенной на цепях к треноги. если не угасал этот огонь до конца состязания, то становился или факелом победы, или огнем позора. Обредившись в рубаху с отцовского плеча, Ражный сделал еще одну попытку подняться над землей, внутренне перевоплотившись в нетопоре. Он лег на живот, раскинул руки, затем перевернулся на спину и, закрыв глаза, стал ловить мгновение, когда просветлеет и полностью очистит сознание, когда мир раскрасится пестрыми следами и пятнами неуловимых красок, энергии. Ему останется лишь парить среди них, как птицы в облаках. Но прежний полет был слишком долг, и теперь не хватало сил совладать собой. Мал размах крыльев, чтобы создать подъемную силу, и слишком велик груз мыслей перед первым поединком. Отточен на нижний сок древа жизни, тяжко опустился ворон, вечный спутник всех христалищ склонил голову и воззрился на распластанного человека черным выпуклым оком. Был колеватый из рода кузнецов, но сам, пожалуй, никогда у горона не стоял и молоток в руки брал, когда обживал в новом гарнизоне старую казенную квартиру. Отсюда выпирал у него военная кость, не сучил кулаками напрасно, берег силы, держал резерв, не размениваясь на ощутимые, но не вальные удары. Ждал, выгадывал, искал, где оборона неэшелонированная, где можно проткнуть фронт, если находил слабое место, бил кулаком, словно молотом, показывая, откуда корень идет. И двигался по ресталищу легко, несмотря на вес. Позицию убирал от солнца, чтобы слепило противника. Если ражный выше с восточной стороны, нравил ложными выпадами и пропусками ударов выманить к западу и снова занять выгодное место. Расчетливал поединщик, умен и учен. После первых минут боя ясно стало, походил он по рощам. И еще походит, по крайней мере, рубаха на нем не отцовская, а своя, уже стиранная и штопанная, знать не раз приносила счастье. Первый раунд схватки кулачный зачин начали, как полагается, с первым лучом солнца, когда тень от столба часов тронула по касательной земляной ковер. Долго топтались по кругу, прощупывая друг друга, каждый искал допустимую дистанцию изближения, дабы проверить, насколько можно подпускать к себе противника. Испытывали реакцию отрабатывали и проверяли тактику ранее принятую. В последний миг перед поединком уже возле поклонного дуба, поджидая колеватого ражный, забыл о вороне, поскольку услышал другую птицу, кукушку. И чистые звонкие голос ее в утренней дубраве, наконец-то ослабил земное тяготение, высветлил сознание. Он не взлетел нетопорем. Однако в поединок вступил легко и азартно, чем несколько и обескуражил соперника. Уже привыкнув защищать локтевым сгибом свой бок без ребер, там образовался провал. И хоть специальными упражнениями удалось нарастить мышцы, попади туда кулак, печень в дребезги. Он пропустил сильнейший удар под горло, словно торцом бремна попало, и обычно от такого на ногах не стоят. Отчинник ражный устоял. Земля родная помогла. Качнула в обратную сторону, не дала упасть, а колеватый уверен был шип противника. И даже не отскочил назад после выпада. Напротив, вперед потянулся, как бы склоняясь над лежащим, и тот же получил встречный почти в то же место и следом добавочный левой рукой в плечо. Спасло поединщика умение двигаться не перебирая ногами, мгновенно переливать центр тяжести. Его лишь развернуло, да большая голова мотнула вперед, расслабил шею, или это у него слабое место. После такого обмена колеватый уважал хозяина. Он сменил тактику, стал подставлять ему солнце в глаза и щупать уязвимое место. Знал бы он, в каком боку нет ребер, давно б, как ворон, расклевал печенку даже не сильными ударами. Но прикрывало пробойное место отцовская рубаха, да чуть-чуть лишь краем собственный повивальный пояс. Кулачный бой не бокс, где соперники молотят друг друга, укладываясь в трехминутный раунд. Здесь никто не задыхался от суетливых движений и спринтерского напряжения. Рефери не контролировали каждый удар, не растаскивали. Не считались секунды над поверженным бойцом, не разводили по углам и не махали полотенцами. Поединок в роще проходил без суда, без свидетелей и публики. Раксы не искали тут денег и славы, а потом по правде. Кулачный зачин считался более игрой, нежели решительным боем. Своеобразной такой разминкой, пока замудали демонстрации силы разведкой боем и потому редко когда приносил победу. Да и где там уложить противника, если оба полны полной мощи, упорства и воли? А если такое случалось, поединщик долго пользовался своим успехом, как психологическим давлением перед другими схватками. Несмотря на правила, распускал молву. Отец говорил, бывало, при зачине соперники шутили, обсуждали последние новости и чуть ли не о погоде толковали. В роду уражных не существовало какого-то особого наследственного удара или приема в кулачном бою. Зато был способ уходить, ослаблять или держать удар, когда не уйти. Для этого требовалось пристально следить за противоборцем, все время считывать информацию из его лица, глаз и особенно с области солнечного сплетения ловить испускаемую им энергию. Это значит в течение всего поединка время от времени входить в состояние полета не топоря. Голос кукушки оторвал его от земли на пару минут, не больше. И лучше б не отрывал. Ражный увидел соперника в ином свете, но успел лишь на миг устрашиться. Пожалуй, колевато имел право вести себя вызывающе при внешней покладистости. Не туманные сгустки, нелегкие маски оставлял он в воздухе, потоки сиреневого оттенка, буровато-багровые столбы физической энергии и яркие лохматые протуберанцы ярости. Из-за пестрые окраски отец называл таких араксов бойцовыми петухами. Мгновенный полет напугал и помог одновременно. Ражный окончательно определился с тактикой поединка. Вести его с упорством и все нарастающим азартом, чтобы в последнем третьем периоде поединка сечи довести себя до точки пени. Главное выдержать и сохранить силы в кулачном зачине, выстоять против кузнячных молотов. Пропущенный удар подогрел вотчинника, Может быть, чуть больше, чем надо? И после ответного, потоптавшись мезведием, он стал теснить колеватого к краю ресталища, совершая зигзагообразные движения рыщущего волка. Поединщик был вынужден все время менять стойку, лавируя защищаясь от обманных атак, и как только приблизилась граница земляного ковра, понял замысел вражного, не захотел быть выбитым из борцовского круга. И получилось! — Хозяин рощи сам задал слишком усиленный темп в зачине. Леватый крикнул неожиданно высоким звенящим голосом, и будто лезвием резанул бараванные перепонки И тотчас же прыгнул в сторону, увернулся от встречного удара. Кулак лишь скользнул по мощному непробойному животу и сам достал ражного сильно боковым ударом, по счастью, с левой стороны. Хозяин поединка успел лишь ослабить его. Мгновенно качнуться влево, и, чтобы не рухнуть на бок, пошел колесом через руки, оказавшись далеко от соперника. Всюминутное прикосновение ладонями к земле слегка разрядило азарт. Ражный стал крутить соперника у середины круга, как волк крутит лося, загнав чищобу. Но если зверь жаждал крови, то вотчинник тянул время, чтобы завершить кулачный зачин. Колева ты это понял, согласился и охотно завертелся в предлагаемом ритме, поглядывая на солнечные часы, укороченную тень, ползущую к центру ресталища. Когда нет явного преимущества, засадники всегда экономили силы для второго периода, братани, иногда попросту валяли дурака на ристалище, поджидая, когда солнечные часы пробьют полдень, и между делом утрамбовую землю для следующего этапа